Навела. Когда ты вернешься?» «Книга первая. Навсегда-навсегда. Чарли! Эй, Чарли!» Светловолосая голова Оливера Скотта высунулась из-за стеллажа с изолентой, веревками и прочей хозяйственной мелочью. Чарли обернулась, поправила очки на переносице и, увидев, как Олли машет ей с жутко таинственным видом, в припрыжку помчалась к нему. Только скрип ее кета-линолеум до да жужжания осветительных приборов нарушали тишину торгового зала. «Вот ты где, Оливер Мейсон Скотт!» — подражая тону мисс Линнет, их учительнице, изрекла Чарли. Сделала она это громче, чем следовало, потому что Оли тут же зашипел на нее и глянул с укором. «Тише, Чарли! Иначе все испортишь!» Опасливо оглядевшись по сторонам, прошептал Оливер а Чарли оживилась в предвкушении новой проделки. Детям приходилось как-то выкручиваться, чтобы летние каникулы проходили с толком и весело. Обычно Чарли и Олли приходили в магазин стройматериалов, принадлежащий семье Скоттов, и играли, бегая по торговым залам и складам, пока терпение мистера Скотта не иссякало и детей не прогоняли за очередную проказу. Тогда Олли и Чарли подавались на заправку, где миссис Тиммонс продавала самый вкусный и холодный лимонад, становившийся спасением в летнюю жару. «Пойдем со мной, только тихо!» – скомандовал Оливер и, пригнувшись, как в каком-нибудь фильме о шпионах, стал пробираться в сторону склада. Решив проявить почтение, Чарли также пригнулась с меня за другом. Ее сердце стучало все быстрее и быстрее, и радость от грядущего приключения наполняла грудь вместе с воздухом. Чарли всегда была весело с Олли. Он был ее лучшим другом с тех пор, как они встретились в начальной школе. Чарли с родителями и двумя сестрами тогда только переехала в Гэри и никого тут не знала. Когда Чарли пришла в школу, оказалось, что только она, одна из девочек, носит мальчишескую одежду и вместо забав со скакалками предпочитает игры с мячом. В итоге девочки не захотели дружить с новенькой, а вот мальчишки с радостью приняли в свой круг, не став воротить носы. Особенно Чарли сдружилась с Олливером Скоттом, и теперь ей казалось, что они знали друг друга целую вечность. Это было три года назад, почти что самая настоящая вечность, когда тебе девять. Дети пробрались на крышу трехэтажного магазина. Третий этаж служил офисом для мистера Скотта. Была там и небольшая квартирка, в которой, впрочем, никто не жил. «Гляди, Чарли!» И Олли с гордостью показал Чарли десяток наполненных водой воздушных шариков рядочком уложенных у парапета. «Что это ты удумал, Оливер Скотт?» Карие глаза Чарли сверкнули лукавством за стеклами очков. С тех пор, как Чарли потеряла третью пару контактных линз, ей приходилось носить на лице уродские очки в черной оправе. Плохое зрение досталось Чарли от отца, а у того в семье почти все были слепы, как кроты. Не совсем так, конечно, хотя дядя Ховард и тетя Луиза, надо признать, имели схожие черты с этими подземными зверьками. Олли широко ухмыльнулся, кивнув Чарли. Конечно же, она поняла его замысел, и он не только не возмутил девочку, но и вызвал трепет от нетерпения приступить. И они приступили. Надежно спрятавшись за парапетом, послали первый заряд в мистера Фергусона, старого брюзгу, который как раз вышел из магазина, куда приходил за садовыми перчатками. Шарик с громким шлепком приземлился у ног мужчины, обдав того крупными брызгами. Мистер Фергюсон стал озираться вокруг себя и сыпать проклятиями, а Чарли и Олли, зажимая рты от смеха, юркнули в свое укрытие. Следующей целью их обстрела стала миссис Муди, которая всюду таскала с собой свою противную балонку Тинкербелл. Вот и на сей раз визгливое животное сидело на руках хозяйки, получив свою порцию брызг. Обстреляв еще несколько прохожих, дети катались по раскаленной на солнце крыше, держась за животы от хохота. «А здорово ты придумал!» — оценила Чарли, когда, успокоившись, они лежали на спине и, прищурившись, разглядывали безоблачное небо. «Я же говорил тебе, Чарли, держись меня и не пропадешь!» Легонько стукнув Олли в плечо, Чарли показала ему язык. «Воображала ты, Оливер Скотт?» Замолчав на некоторое время, после хорошей шалости всегда наступал такой момент спокойствия, когда хотелось отдохнуть а заодно поразмыслить над следующим приключением. Чарли и Олли дышали июльским зноем, слушая звуки их сонного маленького городка. И в этой уютной тишине их мизинцы сплелись, выражая тем самым, что не было дружбы крепче на всем белом свете. Во всяком случае, в штате Индиана точно не было. — Олли! — позвала Чарли шепотом, как будто боялась спугнуть бабочку. Взмахнет крылышками и упорхнет. Что, Чарли? Олли повернул голову, их лица были так близко, что даже со своим не очень хорошим зрением Чарли видела все веснушки на его носу. — Пообещай мне, что мы навсегда будем друзьями и никогда-никогда не расстанемся. Еще тише на выдохе сказала Чарли. — Мы навсегда-навсегда будем друзьями, Чарли, — со всей серьезностью заверил Олли, крепко сжав ее мизинец своим. — Оливер Скотт и Шарлотта Пирс! — послышался совсем близко рассерженный окрик мистера Скотта. — Что это вы тут устроили? Шустро подскочив, дети обернулись к лестнице, на верхушке которой как раз показался хмурый мистер Скотт. Оля взглянул на Чарли и вдруг весело подмигнул ей. Они были готовы понести наказание за проделки. Им было не привыкать. — Чарли. — Чарли — это лис. — Папа. Быстрый судорожный вздох моей сестры. У него был удар. Он умер, Чарли. Я не помню, сколько раз прослушала это сообщение. Я все слушала и слушала, но от этого смысл не становился яснее. Слова не желали аккуратно уложиться в моей голове, смешиваясь в беспорядок, образуя хаос. Выходила какая-то ерунда, потому что мой отец не мог быть мертв. Я говорила с ним недавно. И он был полностью здоров. Его голос звучал бодро, как и всегда. Как и положено папе. — Все работаешь, Чарли. — Нехорошо. Приезжай домой, дочка, отдохнешь. — Обязательно, пап, но не сейчас. Сейчас не могу. В следующем месяце постараюсь, а если не выйдет, обещаю, что приеду на твой день рождения. — Ах, Чарли. Я никогда больше не услышу папина. «Ах, Чарли». Как и... Чарли гоняет в мяч, почище любого мальчишки. Вернувшись в родительский дом, я не застану там папу. Лишь комнату, вещи и предметы, сохранившие память. Я постаралась вспомнить день нашего последнего разговора. Это было на прошлой неделе или в прошлом месяце. Одно я знаю точно. Митчел Пирс был лучшим отцом, который только мог быть. Я же оказалась недостаточно хорошей дочерью. «Мисс Пирс, такси уже ожидает вас!» Мягкий голос Эвелин заставил вынырнуть меня на поверхность сознания в реальность марта 2015 года. Солнце за окнами моей квартиры лгало. День вовсе не был таким хорошим, как могло показаться. «Спасибо, Эвелин. Я подхватила ручку чемодана, отказавшись от помощи домработницы, и двинулась к двери, надеясь, что у меня получится продержаться весь путь». Захлебнуться в слезах во время перелета Лос-Анджелес-Индианополис – не лучшая идея. «Когда вас ждать обратно, мисс?» – осторожно спросила Эвелин. Я обернулась, оглядев небольшой холл своей квартиры. Я обернулась, оглядев небольшой холл своей квартиры. Все здесь было декорировано по моему вкусу, но внезапно то, что я видела, показалось мне чужим. Возникло странное чувство, что мне больше не придется вернуться в это место. Абсурдные мысли. Еще точно не знаю, Вилли. Я позвоню. Удачи, мисс Пирс. Я кивнула со слабой улыбкой и вышла за дверь. Меня зовут Шарлотта Пирс. Если вы смотрите телевизор или ходите в кинотеатр, возможно, вы меня видели. Я из тех везунчиков, которые, попав в Лос-Анджелес, быстро находят путь к успеху. Я никогда не грезила Голливудом и славой, и, оказавшись в Лос-Анджелесе семь лет назад, не ставил он себе цели непременно попасть на голубые экраны. Отдельные случаи часто играют знаковые роли в человеческой жизни. Так случилось и со мной. Многим удобна мысль, что мои достижения – исключительная заслуга протекции мужчин с набитыми кошельками, чью я согреваю. Я никогда не пыталась доказать обратное. Это как война с ветряными мельницами. В шоу-бизнесе сплетни и слухи занимают свое нерушимое место. Кто я такая, что была мать системы? Правда, куда менее захватывающая. Я родилась в Гэри, это небольшой городок в центре Индианы, и где бы я ни находилась сейчас, я навсегда останусь девчонкой из штата Верзин. Часы полета сливаются в какую-то вереницу обрывочных воспоминаний из детства. Мои глаза прикрыты, и я слышу голос отца, летящий из глубины памяти. Этот голос я узнала бы из миллионов других голосов а теперь боялась, что однажды могу забыть ими. Что, если однажды я и правда не смогу вспомнить? От Индианополиса до Гэри около двух часов езды. В аэропорту я беру машину на прокат, и с каждой покрытой милей во мне растет паника. Я боюсь того, что увижу дома. Больше всего меня пугает встреча с мамой. Наши отношения никогда не были простыми, особенно в последние годы, но они с папой всегда так сильно любили друг друга. И теперь, когда его не стало, я не знаю, как оно переживет это. Уже почти вечер, когда я въезжаю в город. Вывеска на въезде гласит, что население Гэри 7842 человека. Думаю, погрешность на сегодняшний день довольно большая, потому что эта цифра там с тех пор, как мне исполнилось 13. Всякий раз, как мы с Солли смотрели на нее, он говорил, что это последняя двойка – это мы с ним, Всегда только вместе. «Знаешь, Чарли, если ты когда-нибудь исчезнешь, я тоже перестану быть». Я смотрела на него и смеялась, но такие моменты не было девушки счастливой меня на всей планете. «Все ты врешь, Олли. Скорее всего, сразу побежишь, Келли Портер», – подначивала я, но Олли было не смутить. «Не побегу». «И откуда мне знать, что это правда?» «Я не смогу побежать, Чарли». «Это почему еще?» «Потому что меня больше не будет», — совершенно серьезно отвечал он. «Глупый Олли!» — ворчала я, толкая его в бок, а после непременно набрасывалась с поцелуем. «Интересно, увижу ли я Олли?» «Наверное, если он все еще в Гэри. Видите ли, я исчезла, но Олли, конечно же, нет. Наше навсегда-навсегда однажды закончилась».